Молчи, мелкий, огрызнулся Лианг. Лианг Чарть, хихикнула Аниш. Я сидел перед тушей белой акулы, у которой была вскрыта грудная клетка. Осталось просунуть в рану руку, сжать сердце и всё. Я получу третью спираль ДНК. Босс Думис заметил моё необычное поведение. Встряхнув головой, я поднялся. Было очень сложно свыкнуться с тем, что я во второй раз отмотал время назад. И непривычно. Только недавно у меня была частота ДНК 20%, причём не только на основной спирали, но и на всех виртуальных, а сейчас 10. Как будто я внутренне стал немного грязнее, тяжелее. Я прислушался к себе, запоминая это ощущение. В будущем оно может пригодиться. Вряд ли кто-то ещё пережил подобный опыт. Заканчиваем охоту, сухо приказал я от Мирев. Больше к этому озеру не подходите, тут слишком опасно. Мы же только трёх разумных убили, воскликнула Алин. Я посмотрел на него, и он под моим взглядом поёжился. Слушай мой приказ, Алин. Теперь ты переходишь в подчинение к Нацука и будешь использовать свои силы для пользы синдиката. Если Нацука доложит, что ты не слушаешь приказы, вылетишь из синдиката в тот же день. Твой навык сам по себе бесполезен. Он годен только как поддержка для сильной команды. Ты всё понял? Да, Алин побледнел. Мои слова сильно задели его. Думиса, передашь мои слова Нацука, обратился Яков к африканцу и продолжил. Используйте татуировки и выходите. Потом можете вернуться на вершину горы. Здесь нам делать нечего. Не забудьте туши монстров. Вижу разумного, предупредил Лианг. Он прекрасно слышал меня, но продолжал следить за морем. «Ван Балай, передай Джао, что я скоро приду за ней. Нам надо поговорить, пусть не торопится выходить». «Понял?» Аниш, я посмотрел в глаза индусу. «Отправляйся наверх и жди меня». «У меня к тебе очень серьезный разговор». «Дя», — кивнул тот, считав мое мрачное настроение. «Встретимся наверху, вождь!» Первым исчез Ван Балай, за ним вышли остальные ребята. Аниш использовал портал, он пока не был готов показаться в Индии. Я дождался, когда все ребята телепортируются и активировал татуировку. Посмотрел вглубь окуля в озеро, где скрывался могущественный монстр, который в прошлый раз убила Алина, но сейчас ему придётся остаться ни с чем. Когда пирамида полностью сформировалась, я вступил в неё и оказался на земле. Быстро выскочил на площадь, сжимая смартфон в потной ладони. И когда появилась связь, сразу же позвонил деду. Тот сбросил. Я опять позвонил. Он снова сбросил. И только на третий раз я услышал его недовольный голос: "Ты совсем охренел, бомж недоделанный? Я занят". Рявкнув, он отключился. Я же испытал громаднейшее облегчение, которое сложно описать словами. Как будто до этого к моей душе подцепили гирю размером с Атлантиду, и только сейчас я освободился. Владислав, ко мне подбежала Мирослава. Ты сейчас куда, у тебя есть свободное время? А? Нет, Мирослава, прости, сейчас я очень занят. Взяв себя в руки, я убрал смартфон в карман и взлетел. Надо срочно предупредить деда. В прошлый раз я долгие часы охотился в Акуле Мозере, да и истощения не трина. За это время произошло многое. В Индии к власти пришёл Ханшхатри и поблагодарил деда за помощь. После чего богатырь все волод телепортировался прямо во двор усадьбы и убил деда. Сейчас этого ещё не случилось. Пока летел до ближайшей крыши, я проверил новости. В Индии вспыхнули массовые волнения, революционеры оказались поразительно хорошо вооружены, в стране полный бардак. Я приземлился на крышу, окружил себя ветряным куполом и написал деду: "Это срочно, вопрос жизни и смерти". После чего Внуй попытался связаться с ним. На этот раз дед не стал сразу сбрасывать. Спустя минут 5 он ответил. "Говори быстро. Ты защищён?" уточнил я. "Никто через динамики не услышит. Насчёт того, что связь могут прослушивать, я не волновался. После того, как большеголовый начал работать на нас, вопрос защиты сети был решён". "Говори!" раздражённо бросил дед. "Что тебе надо? У меня тут совещание с азиатами. Ханша-Хатри подменили другим эволювером. И если революция пройдет успешно, он публично поблагодарит тебя за помощь. Царь этого не простит и отправит к тебе убийцу. Уже есть план, как это сделать. С помощью телепортации и бластера ты даже отреагировать не успеешь. Ты правда поставлял военное оружие в Индию? У меня не было доказательств, что Ханша заменили. Но даже если нет, неважно. Тот, кто стоит во главе революции, должен умереть. Дед молчал пару минут. «Ты уверен в том, что сказал?» — угрюмо уточнил он. «На все сто процентов. Тебе сейчас безопаснее в азиатском содружестве, чем тут. Поэтому не торопись с возвращением». «Я понял». «Стой, не отключайся!» — я поспешил остановить его. «У меня есть план. Отправь Виталия Смирнова вместе с портальщиком в Индию на задание. Я помогу им стать сильными, достану ядра. Вдвоем они без проблем уберут цель. Особенно если ты достанешь хотя бы один бластер. Но они не успеют. По моим данным, революционеры захватят здание парламента в ближайшие часы. Если у тебя есть возможность оттянуть их победу, сделай это. Если нет, мы используем другой план, более жестокий. Мне нужно время, проворчал дед. Ты слишком быстро действуешь. Нет времени, дед. Через полчаса я хочу услышать от тебя ответ. Сможешь ты помешать революционерам или нет? Если нет, то задействовать Смирнова нет смысла, мы не успеем. Полчаса. Я постараюсь. Дед отключился, а я облегчённо вздохнул, пока всё идёт по плану. Я много ломал голову над тем, как выйти из нашей непростой ситуации. Сперва хотел сделать всё сам, с помощью Аниши и хрустального пальца выйти в Индии, точно так же, как в своей первой жизни я вытащил Адель в Екатеринбург. хотя она вошла в изначальный мир через пирамиду на площади Брюсселя, а в Индии задействовать гейзер и взрывчатку, на земле она прекрасно работает, не надо придумывать обходные пути с музыкальной шкатулкой. Я сомневался, что Аниш мне поможет. Он не любит официальную власть всей душой и пока полностью поддерживает Ханша Хатри. Но даже без его помощи я был уверен, что как минимум Прорежу войско революционеров и уничтожу стратегически важные объекты. Это несложно сделать. Но затем я вспомнил, как царю бил деда и просто украл его идею. Виталий Смирнов, личный телохранитель деда, один из моего списка. Эвольвер с навыком скрытность, который помог добыть хрустальные пальцы с корабля хрусталов или атлантов. Неважно. Он и портальщик без проблем прикончит Ханша Я оставлю после себя парочку бомб. Главное успеть. Поговорив с дедом, я вернулся на площадь и вновь вошёл в пирамиду. Пора переходить к следующему этапу плана. Азиатское содружество, Пекин. Борис Уральский сидел в зале совещания, но почти не слушал, что говорят выступающие. Он уже понял, что его присутствие вряд ли поможет роду Ли. Ведётся игра на более глубоком уровне. После слов Владислава Борис осознал, насколько близко подошёл к краю бездны. Его жизнь висела на волоске, Борис не сомневался. Я выйду. Сухо кивнув князь покинул зал и набрал сообщение. Отмени транзакцию в Индию, сошлись на ошибку. Никто не должен получить деньги. Скажи, что они придут завтра. Ответ пришёл незамедлительно. Будет выполнено. Выбрав другой контакт, Борис набрал новое сообщение: "Намекни генералу Салману и министру Раджу, что партия Ханша не собирается ничего выплачивать. Сделай это в ближайшие полчаса". Секунда, и ответное сообщение высветилось на экране: "Будет выполнено". "Виталя", вслух произнёс Борис. "Да". Рядом с ним появился немолодой мужчина и поклонился. "Захвати вас в Генуя и лети в Екатеринбург. Там получите особое задание". «Выполните его, даже если это будет стоить жизни». «Слушаюсь», – Виталий снова поклонился и исчез. Борис нервно крутанул печатку на среднем пальце. Он прекрасно понимал, что шансов выжить у Виталия и Вазгена мало. После убийства Ханша их будет искать весь народ Индии. Но другого выхода Борис не видел. Изначальный мир. Пик Синшан. Первым делом я нашел Джао. Она ждала меня у временного лагеря. Сидела на ящике, держала в руках небольшой ножик и внимательно его изучала. Владислав, Джао улыбнулась, когда я приземлился рядом. Затем подцепила ножны с клинком и протянула мне. Я улучшила коготь Байху. Спасибо, я принял меч и медленно вытащил его из ножен. Вокруг нас поднялся ветер с пылью, закрывая обзор другим эвольвером. Клинок темно-серый с хищным блеском. Он даже выглядит очень опасно. Взмах! Джао не успела ничего осознать. Ее правая рука, отрубленная по локоть, упала на землю. «Владислав?» – непонимающе пробромотала она. «Я видел будущее. Глядя ей в глаза, я убрал клинок в ножны. Все луня не погибнут, если не остановить твою силу. Миллионы и миллионы людей. Прости, но пока я не выпущу тебя из изначального мира». Руку позже восстановит Нития, а пока оставайся тут, пожалуйста. Да Джао наконец-то дошло, что именно я сделал. Она сдержала крик, из глаз покатились слёзы. Я затянул её руку куском ткани прямо поверх раны. После этого уничтожил лежащий на земле обрубок вихрем ветра, насыщенным нитрина, только ногти не удалось повредить. Джао их укрепила. Она ничего мне не говорила, не обвиняла, просто свернулась калачиком и всхлипывала. Владислав, подбежала Нацука, когда я убрал пыльный занавес. Будда, да что тут произошло? С ней было несколько ивольверов, и они сразу же бросились перевязывать рану, хнычущей от боли Джао. Я не ответил. Джао подняла голову, мы встретились взглядами. Это я виновата, пробормотала она. Неудачный эксперимент. Что за эксперимент? Владислав, что тут произошло? Я взлетел и отправился дальше. На душе было погано. Я не хотел так поступать, но только таким образом мог предотвратить обострение ситуации. Цзяо слишком предана семье. Даже если поговорить с ней и всё объяснить, она сделает, как ей скажут родители. Но сейчас другое дело. Она физически не способна покинуть изначальный мир, а Нитя пока не справится с восстановлением конечности сильного эвольвера, проверена на Лианге. Я приземлился у розовой. Шёлкопряд послала мне волну недовольства. Пока она не была разумной и не могла говорить. В прошлой жизни ребята прекрасно поработали с розовой. Она научилась составлять простые предложения, начала понимать людей. Ещё месяца два, иних уже людей смогла бы общаться. Я активировал слияние ДНК и закинул третий ментальный вихрь в голову розовой. "Давай сюда эту змеюку", приказал я. Не охотно, но шёлкопряд подчинилась, раздалось шипение. К розовой подползла тоненькая белая змейка с серебристыми кольцами поперек тела. Молодой белый змей – повелитель пространства. Я протянул руку, и змея зашипела. Моя ладонь замерла, будто приклеенная к воздуху. Я недовольно посмотрел на розовую. Таня охотно усилила контроль над змеей, и мою руку отпустила. Повелитель пространства не желал, чтобы я взял его в руки». Он пытался сопротивляться. Розовой даже пришлось использовать дополнительные ментальные нити, чтобы утихомирить монстра. Впрочем, предчувствия не обманывали гада. Я нащупал большим пальцем место, где под мышцами билось сердце повелителя пространства и проткнул кожу. Белый змей дёрнулся несколько раз в моих руках и замер. Желаете создать третью виртуальную спираль ДНК? Конечно, желаю. Тело белого змея начало высыхать у меня на руках. Я глубоко задышал, из меня буквально повалил пар. Кровь кипела внутри, из носа и ушей потекли горячие как воск капли. Реакция моего тела была в несколько раз сильнее, чем от ДНК акулы. Перед глазами всё закружилось, я осторожно сел. Глаза горели как при сильной температуре, в голове шумело. Казалось, что я вот-вот упаду в обморок. Передо мной появилось изображение спирали ДНК, очень медленно возникла новая ветвь. Виртуальная спираль ДНК создана. Частота виртуальной спирали 0,1%. Состояние медленно нормализовалось. Я несколько раз глубоко вдохнул, стараясь отойти от головокружения. Пока проверять способности не стал. Сделаю это, когда доведу частоту ДНК до 10%. Активировал тутуировку. Пора выходить. Спасибо тебе. Я похлопал розовую по голове. Жди теперь, скоро принесу тебе подарок. Станешь разумной. Розовая недовольно отстранилась. Ей очень не понравилось, что я прикончил её монстра. Пирамида сформировалась, и я вышел из изначального мира, полетел на склад синдиката, где хранились жидкие ядра. Их хватит, чтобы довести частоту новой спирали до значения близкого к десятке. А после этого я использую ядро, которое получил от водяной акулы. Всего мы убили трёх таких акул. Одно ядро ушло Анишу, второе Нитие, а третье забрал я. Мне не терпелось проверить новые силы, поэтому действовал я быстро. Но когда довёл частоту ДНК до 6%, позвонил дед. "Я отправил Виталию и Васгена в Екатеринбург", недовольно проворчал он. "Удалось отложить революцию как минимум на сутки". Как удивился я. остановил транзакцию и пустил слухи, что Ханш собирается обмануть министров и генералов. Ханш думает, что это ошибка и ждёт, когда деньги придут. Без молчаливого содействия министров и генералов всё застопорится. Ты уверен? с тревогой спросил я. Да! рявкнул Дет резко разозлившись. Раз я так сказал, значит, так и есть. Бом, что ты неблагодарный. Где моё ядро, где? «Как приедешь, будет тебе ядро», — пообещал я. «Дай мне время, ладно? Лучше скажи, зачем ты оружие в Индию поставлял?» «Я ничего не поставлял. Мне его не хватает, чтобы свой небольшой отряд вооружить. Лишь из-за этого я влез в это дерьмо под названием Рот Азиатов, чтобы эти китаёзы все там перестреляли друг друга. Особенно этот ублюдочный генерал Мачоу». Ого, одет-то на нервах. Не представляю, с каким давлением ему пришлось столкнуться в Азиатском содружестве. Я финансировал Ханша, помогал ему. У нас свои договорённости. Он стал бы отличным партнёром и союзником. Ты хоть представляешь, сколько денег я потратил, закрывая рты недовольным политикам Индии? Да за эти деньги город можно купить, два города. Я финансировал собственный крах, чтобы этих индусов бомжи сожрали. Я хмуро слушал деда и пытался понять, кто стоит за Ханшим. Кому нужна война? Война это деньги, это выгодно, особенно для тех, кто продаёт оружие. Сразу же вспомнились слова Мэйли о том, что триада как-то замешана в конфликте Индии и содружества. А ещё род Чоу, связанный с триадой и получивший все оружейные предприятия рода Ли. Это триада, пробормотал я. "Что?" рявкнул дед. «За Ханшем стоит триада, наверное. Не уверен. Сможешь проверить?» «Триада?» — дед на некоторое время замолк. «Ладно, постараюсь. Тебе есть что еще сказать? У меня полно дел, надо вернуть деньги, которые я потерял. Генерала Ма пока не трогай, позже его уберем. Я знаю как. У тебя есть люди на астероиде? Там вроде гелий-3 нашли?» «Не слышал такого. Даже по телефону я почувствовал, что дед нахмурился». «На астероиде очень мало гелия-3. Надо, чтобы новость про это всплыла в СМИ». «Боишься, что по Луне ударят?» Сразу понял дед. «Да». «Что-то еще?» «Пока нет, но будь на связи». Я отключился и продолжил прикладывать жидкие ядра к татуировке, пока, наконец, дело не дошло до ядра разумного. Третья виртуальная спираль ДНК. Белый змей – повелитель пространства. Частота ДНК белого змея – повелителя пространства – 10,3%. Я с удовольствием потянулся и вышел со склада. Теперь пора проверить, что дарует мне виртуальная спираль нового повелителя.